Глава восьмая. Планы. Томас Шейн. Всё шло не по плану. После разговора с я всю ночь не спал, мысленно выстраивая различные варианты развития событий, чтобы подло умыкнуть любимую девушку из-под носа у молодого соперника. Но все случилось совершенно не так, как было задумано. Нет, никакого физического устранения Тима Тибертона я с самого начала не планировал. Мальчишку должны были повысить и перевести куда-нибудь подальше, например, на Марс. А я бы в это время стал бы уговаривать Элис полететь со мной на Леору и уже там убедил бы ее в необходимости стать моей супругой. Честно говоря, в этой схеме было несколько откровенно слабых мест. Жених мог отказаться от повышения, чтобы не расставаться с Элис. Да и сама девушка не обязана была соглашаться покинуть со мной землю. Что делать в таком случае, я пока не решил. А потому не спешил предпринимать необдуманные действия. Во время официального приема, устроенного в честь прибытия Лёрской делегации, никак не мог сосредоточиться на делах, мыслями пребывая далеко от политики и договоров поставок минералов. Я буквально выбежал из конференц-зала сразу, как только председатель закончил толкать речь о важности внешнеэкономических связей. Но все равно опоздал. Элис уже была в квартире своего жениха. А я только и мог, что сходить с ума от ревности. Скинул очередной глупый срочный вызов. А потом надеялся, что девушка не пошлет меня в пеший эротический тор, когда я отправлю ее с новым, очень важным пакетом к своему другу Командору Трайксу. За последние два месяца под видом диппочты я ей так уже переслал своему старинному приятелю три бутылки коллекционного коньяка, несколько коробок эксклюзивного швейцарского шоколада для его супруги, и даже игрушку для своей крестницы Селесты. Уложив в герметичный кейс с кодовыми замками, в этот раз бутылку дорогого шампанского, я стала ждать свою помощницу, нервно расхаживая по кабинету. О том, как Бен будет издеваться надо мной, получив новое срочное послание, даже не хотел думать. Друзья искренне считают, что я сошел с ума. Со своей безответной любовью. Но это не важно. Я впервые в жизни потерял разум от женщины и не собирался отказываться от своего чувства. Обычно я с изрядной долей цинизма относился к дамам. Предпочитаю удовлетворять физиологические потребности с профессионалками. Они не предъявляли мне претензии за невнимательность или черствость, а я щедро оплачивал их услуги. И помогал с мелкими личными просьбами. Различного рода элитных невест я избегал, не желая связываться со слезливыми или требовательными истеричками. Но Элис, она во всем была другой. И именно такой я всегда представлял свою гипотетическую супругу. Вот только понятия не имел, как привлечь ее внимание, как завоевать. Время в ожидании помощницы длилось бесконечно медленно. Мелодичную трель со своего кома я сначала проигнорировал, а потом решил заглянуть, чтобы за чтением скоротать несколько минут. Не может такого быть, не удержался я, высказав свое недоумение вслух. Пока я тут строил гнусные планы того, как разлучить свою мисс Райс с юным Бертоном, они взяли. И расстались сами. По крайней мере, именно об этом свидетельствовало уведомление о разрыве помолвки, которое система послушно перенаправила мне с пометкой «Элис». Это все меняло. Но не в отношении бывшего жениха моей девочки. Его я твердо был намерен отправить на Марс, развивать торговлю на одной из крупнейших колоний. На всякий случай, так сказать. А в том, что касалось самой Элис, я больше не желал медлить. План дальнейших действий родился в голове буквально за минуты. Девушка появилась довольно скоро. Она явно была огорчена ссорой с бывшим женихом. Но сейчас мне это было только на руку. Не давая красавице опомниться, я сделал ей предложение, а фактически припёр к стенке своим напором. Но это сработало. В ход пошли советы психологов, вычитанные мной на досуге. Пригодилось и кольцо, которое я купил неделю назад, в порыве неоправданной надежды на взаимность. Помню, как я довел почти до припадка услужливого консультанта из модного ювелирного салона, подбирая камни под цвет глаз Элис. Но это все лирика. Важно лишь то, что все получилось, и Элис сейчас сидела на моей кухне, улыбалась и пила какао, смущенно поглядывая на меня. Мне хотелось сделать так много всего, но я глушил свой неуместный восторг, понимая, что этим я сейчас могу только все испортить. И все же кое-что не давало мне покоя. Мой взгляд то и дело возвращался к разорванной блузке и к багровому отпечатку грубых мужских пальцев на нежной светлой коже, Эль. Поэтому я решился задать неудобные вопросы. «Что у тебя сегодня случилось? Почему ты вернулась в министерство в таком виде? Бывший жених тебя обидел? Стараясь не скрипеть зубами от злости, спросил я. — Это не ваше дело, командор. Ничего страшного не произошло. Просто ссора. Суетливо поправляя разорванную блузку, ответила Элис. Мне ужасно хотелось поспорить. Сказать своей девочке, что это очень даже мое дело. Заботиться и защищать ее. Но снова спешить было никак нельзя. Поэтому я только отрывисто кивнул. «Ты права, извини», — коротко сказал я, намереваясь вытрясти ответы на эти вопросы с другого участника просто ссоры. Причем с ним деликатничать я точно не планировал. Встав из-за стола, я направился к холодильнику. Там точно было средство от синяков. Мы часто споринговали с друзьями, и мелкие травмы в этом деле неизбежны. Видеть отметины чьей-то злобы... На коже своей невесты было невыносимо. «Мистер Шейн, можно мне связаться с мамой и братом?» Зачем-то спросила Элис, пока я рылся на полках. «Элис, мы сейчас не на работе. Чувствую себя как дома. И очень тебя прошу, прекрати мне выкать». Оглянувшись, сказал я. Руки как раз нащупали нужный тюбик. Вынув его из недр холодильника... Я захлопнул дверцу и направился к девушке. «Позволишь?» — спросил я, кивая на покрасневшее предплечье. «Не стоит. Это мелочи. само пройдет, Пробормотала девушка, прикрывая ладошкой будущий синяк. «Элис, не нужно съеживаться и нервничать. Эта мазь снимет покраснение за пару часов». «Как ты считаешь? Что подумают мои партнеры, когда увидят на твоей руке отметину?» «Хочешь, чтобы известие о нашей помолвке обросло мифами о том, что я издеваюсь над тобой?» — спросил я. На самом деле мне были совершенно безразличны возможные сплетни. Но на Элис эти аргументы подействовали. «Вы правы, извините», — смущенно сказала девушка, подавая мне травмированную руку. «Погрев в ладони холодный гель...» Я осторожно размазал его по нежной коже девушки и сразу отступил, боясь перейти границы просто помощи. «Спасибо, Томас!» Как будто через силу произнесла мое имя Элис. Но я все равно расплылся в довольной улыбке. «Не за что. Пойдем, я покажу тебе гостевые спальни. Выбери ту, что тебе больше нравится, и располагайся. Делай все, что пожелаешь». «Хочу, чтобы тебе было здесь комфортно. Я сейчас улечу на пару часов по делам, а ты отдыхай», — предупредил я девушку, галантно подавая ей руку. «Дела? Так поздно?» — удивилась Элис, поглядывая на часы. «Да, не нужно меня ждать. Завтра будет непростой день», — честно сказал я, планируя сначала встретиться с ее бывшим а потом подготовить все, чтобы ловушка под названием «фиктивный брак» окончательно захлопнулась, не давая Элис шанса сбежать от меня.